Глава 6 Фелиция Рюис. «А ваш сын Дженкинс, что с ним стало? Почему его больше не видно у вас? Он очень милый юноша». Говоря это резким и пренебрежительным тоном, каким она почти всегда обращалась к ирландцу, Фелиция продолжала работать над бюстом на Бобе, только еще начатым ею, поправляла позу своей модели, бросала в стеку и снова брала за нее, быстро вытирая пальцы маленькой губкой. Через застекленную ротонду в мастерскую вливали покой, свет чудесного воскресного дня. Фериция принимала по воскресеньям, если принимать, означает широко раскрыть для всех свои двери, дозволять людям входить, удаляться, на минуту присесть, в то время как хозяйка дома не отходит от своей работы, даже не прерывает беседы, чтобы приветствовать гости. Ее посещали рыжебородые художники с тонкими лицами, заходили друзья покойного Рюиса, старые романтики с седыми гривами, навещали любители, светские люди, банкиры, биржевые маклеры и молодые фаты, привлеченные скорее красотой хозяйки, чем ее и приходившая, чтобы иметь право вечером в клубе небрежно уронить «Я был сегодня у Фелиции». Бывал у нее и Поль де Жири. всегда молчаливый, исполненный восторга, который с каждым днем все больше овладевал его сердцем. Он старался понять этот прекрасный сфинкс. В этот день облаченное валое кашемировое платье кремовыми кружевами, в фартуке, закрытом как у полировщицы, до самой шеи, Фелиция неутомимо обрабатывала глину. А над фартуком выселась гордая головка, освещенная теми прозрачными тонами, теми мягкими лучами, которыми мысли вдохновения порой озаряют человеческие лица. Поль хорошо помнил то, что при нем говорила о ней. Он пытался составить свое собственное суждение, давал себе слово «больше сюда не возвращаться» и не пропускал ни одного воскресенья. Тут же всегда присутствовала, сидя на одном и том же месте, маленькая женщина с седой напудренной головой, с косыночкой обрамлявшей ее розовое лицо, похожее на пастель, выцветшую от времени. Она сидела в тусклом свете угасавшего дня, кротко улыбаясь, положив руки на колени, неподвижные, как факир. Дженкинс, любезный, с открытым лицом, черными глазами, с видом апостола подходил то к одному, то к другому из посетителей, пользуясь всеобщей симпатией и всем хорошо знакомый. Он тоже не пропускал ни одного приемного дня Фелиции. Ему приходилось вооружаться терпением, ибо все колкости — которые позволяла себе художница и красивая женщина, предназначались ему одному. Как бы не замечая этого, неизменно спокойный, улыбающийся, снисходительный, он продолжал посещать дочь своего старого друга, которого он так любил и которого окружал заботами до самой его кончины. Однако на этот раз вопрос, с которым обратилась к нему Фелиция по поводу сына, Произвел на него крайне неприятное впечатление. Нахмурив брови, с выражением нескрываемой досады, он ответил, что с ним стало? По правде сказать я об этом знаю не больше вас. Он окончательно порвал с нами. У нас ему было скучно. Он любит только свою богему. Селиция сделала такое порывистое движение, что все вздрогнули. Глаза у нее сверкали, ноздри раздувались. «Это уж слишком!» — крикнула она. «Скажите, пожалуйста, Дженкинс, что вы называете богемой?» «Богема» — первоначальное значение этого слова — «орда цыган». Примечание редакции. Прелестное слово. Кстати сказать, оно должно было бы рисовать в нашем воображении долгие блуждания под открытым небом, привалы на опушке леса, Свежесть сорванных плодов и родниковой воды, которые случайно попадаются на дорогах. Но раз вы всю эту прелесть обратили в оскорбление, втоптали в грязь, кому же вы применяете это слово? К беднякам в лохмотьях, с длинной гривой, влюбленным в свою независимость, которые умирают с голоду на шестом этаже, любуя слишком близкой голубизной небо, или подбирая рифмы под черепичной кровлей, пропускающей дождь, К безумцам, встречающимся все реже и реже, которые, питает вращение ко всем условностям, ко всем традициям, ко всем пошлостям жизни, очертя голову, бросаются в ее просторы. Но ведь это уже устарело. Ведь это богема Мюрже с больницей для бедных в финале, пугало для детей, угроза спокойствию родителей, красная шапочка, съеденная волком. Мюрже Анри, 1822-1861, французский писатель, автор знаменитого романа «Сцены и жизни богемы», в котором жизнь бедных студентов, художников и работниц представлена в сентиментально-романтическом свете. Примечание редакции. Эта сказка давно отжила свой век. В наши дни, как вам отлично известно, художники — самые благонравные люди на свете. Они зарабатывают деньги, платят долги и стараются ничем не отличаться от других, подлинных представителей богемы, тем не менее, сколько угодно. Современное общество кишит ими, только находишь их главным образом в нашем кругу. Да, ярлык на них не наклеен, Никто не питает к ним недоверия, но что касается неопределенности их доходов и беспорядочности жизни, то в этом они нисколько не уступят тем, кого они столь презрительно называют цыгане. Ах, если бы всем стало известно, какие мерзости, какие фантастические, чудовищные поступки скрываются под фраком, самым корректным из всех ваших отвратительных современных костюмов. Вот, например, на последнем вечере у вас, Дженкинс. Я забавлялась тем, что подсчитывала всех авантюристов Высокого. Маленькая, румяная и напудренная старушка тихо промолвила, не сходя со своего места. «Фелиция, не увлекайся!» Но та, не слушая ее, продолжала. «А кто, по-вашему, мон -павон? а Буаландри и даже сам Демора, и, она чуть было не сказала и на боб, но удержалась. И сколько еще таких? Я бы не советовала вам говорить с презрением о богеме. Ваша клиентура, модного врача, благороднейший Дженкинс, сплошная богема, богема промышленников, финансистов и политиканов, опустившихся людей с подмоченной репутацией. Они встречаются во всех слоях общества. И чем выше мы поднимаемся, тем их больше, потому что видное положение обеспечивает безнаказанность, а богатство щедро оплачивает молчание. Она говорила взволнованно. Выражение лица у нее было сурово, верхняя губа приподнялась от яростного презрения. Дженкинс, неестественно посмеиваясь, повторял наигранно непринужденным и с нисходительным тоном «Ах, бедовая головка, бедовая головка!» При этом он встревоженно, с умоляющим видом поглядывал на Набоба, словно прося у него извинения за все ее дерзкие выходки. Но Жансуле, которого ее слова, казалось, нисколько не задевали, довольны тем, что он позирует красивой художницы Гордясь, оказанной ему честью, одобрительно кивал головой. «Она права, Дженкинс», сказал он, когда Фелиция умолкла. «Она права. Настоящие представители богемы это наши братья. Возьмите, к примеру, меня, возьмите Эмерлинга, богатейших дельцов Парижа. Когда я вспоминаю, с чего мы начали, какими только профессиями не занимались, Эмерлинг был полковым, маркетантом, а я ради куска хлеба грузил мешки с зерном в марсельском порту. И благодаря каким чисто случайным удачам мы составили себе состояние, что, впрочем, можно сказать теперь обо всех крупных состояниях. В самом деле, черт побери, прогуляйтесь-ка между тремя и пятью под колоннадой биржи. Просите, мадемуазель, с моей привычкой жестикулировать во время разговора я потерял позу, Как нужно сесть? Вот так? Не стоит, ответила Фелиция, бросая стеку жестом избалованного ребенка. Сегодня я больше не буду работать. Странная девушка была эта Фелиция, истинная дочь художника, высокоодаренного и беспорядочного, верного романтическим традициям, каким был Себастьян Рюис. Фелиция не знала матери. Она была плодом мимолетной связи неожиданно вторгшись в холостяцкую жизнь скульптора, как ласточка, залетевшая в дом, двери которого всегда открыты, и покидающие его из-за невозможности свить там гнездо. На этот раз женщина, улетая, оставила знаменитому скульптору, достигавшему тогда сорокалетнего возраста, прелестного ребенка, которого он усыновил, воспитал и который стал самой большой радостью, самой нежной привязанностью его жизни до тринадцати лет филиция оставалась у отца внося ребяческую трогательную нотку в эту мастерскую где толпились бездельники натурщицы а на диванах вытянувшись во всю длину лежали борзые там был уголок предназначенный для девочки для ее первых скульптурных опытов полное микроскопическое оборудование подставка воск и старый юи кричал входившим в мастерскую. Туда не ходи, ничего там не трогай, это уголок малютки. Таким образом, Фелиция в десяти годах едва умела читать, но лепила уже с изумительным искусством. Ее отец рад был бы никогда не расставаться с ребенком. Приобщенная чуть ли не с младенческих лет к великому братству художников, девочка ни в чем его не стеснялась и все же больно было видеть ее среди бесцеремонных в обращении завсегдатая в дома и непрекращавшейся на турщиц, Видеть в этой мастерской, где велись с чисто натуралистическими подробностями нескончаемые споры об искусстве, особенно когда она сидела за шумными воскресными трапезами среди артисток, балерин и певиц, которым отец всем без исключения говорил «ты». После обеда все эти женщины курили, положив локти на стол, размягшие от сальных анекдотов, для которых хозяин дома был большой охотник. К счастью, детство храняется душевной чистотой, словно глазурью, по которой стекает вся грязь. Фелиция была слишком резва, шумлива, дурно воспитана, но ее детскую душу не затронула низменная сторона жизни. Каждое лето она проводила несколько дней у своей крестной матери, Констанции кремниц кремниц старшей которую долгое время вся Европа величала прославленной балериной. Теперь старушка спокойно доживала свой век в Фонтенебло. Приезд Бесенка вносил в жизнь старой балерины такие волнения, от которых она с трудом могла оправиться в течение целого года. Тревоги, причиняемые этой незнавшей страха девочкой, лазавшей по деревьям, прыгавшей, ездившей верхом, все порывы этой необузданной натуры делали ее пребывание в Фонтенебло отрадным и вместе с тем мучительным для кренниц. Отрадным потому, что она обожала Фелицию, которая была единственной привязанностью оставшийся у этой старой саламандры в отставке после 30 лет батманов при ярком свете газа, а мучительным, потому что бесенок безжалостно разорял гнездышка балерины, нарядное, тщательно убранное, раздушенное, как ее уборное в большой опере, украшенное целым музеем подарков, преподнесенных ей на подмостках театров всего света. «Батман. Балетная па с сильным выбросом ноги вперед». Примечание редакции. В пору детства Фелиции женское начало было представлено одно лишь Констанцией Кренмец, Легкомысленная, ограниченная, смотревшая на все явления жизни сквозь розовую дымку, света ее трико, она, по крайней мере, во всем проявляла чисто женскую кокетливость, ловкими пальцами искусно шила, вышивала, наводила порядок, умела придать изящество и уют всем уголкам своего жилья. Она взялась отшлифовать юную дикарку, незаметно пробудить женщину в этом странном создании, на котором накидки, меха, все элегантные вещи, изобретенные модой, ложились слишком прямыми складками, или несуразными изгибами. И опять-таки балерина, вот до чего заброшена была маленькая Рюис, поворов отцовский эгоизм, настояла на необходимой разлуке, когда Фелиции пошел тринадцатый год. Она взялась подыскать приличный пансион и намеренно остановила свой выбор на солидном буржуазном учебном заведении, расположенном в самом конце одного из предместий, где было много воздуха, в большом старинном здании, окруженном высокими стенами и развесистыми деревьями, своего рода монастыре, где, однако, не прибегали к принуждению и не пренебрегали серьезными занятиями. В пансионе госпожи Белян воспитанницы много работали, отлучки разрешались только по большим праздникам, не допускались отношения с внешним миром, кроме свидания с родными по четвергам, в цветущем садике или в огромной приемной с резными и позолоченными дверными карнизами. Первое появление Фелиции в этом полумонашеском учебном заведении вызвало некоторое волнение. Ее платье, выбранные австрийской балериной, волосы, локонами падавшие до самой талии, угловатые мальчишеские манеры возбудили неодобрительное замечание. Но девочка, как истая парижанка, умела приноровиться к любому положению, к любому месту. Через несколько дней Фериция лучше всех носила черный фарточек, к которому наиболее кокетливые воспитанницы прикалывали часы, узкое платье. Этот строгий фасон был особенно тягостен в ту пору, когда мода расширяла женскую фигуру бесчисленными оборками и особую прическу, Две косы, подколотые довольно низко, у самой шеи, как у римских Странное дело. Усидчивые занятия в классах, размеренные и спокойные, пришлись по нраву Фелиции, одаренной и живой. Она училась прилежно, но не утратила своей юной жизнерадостности и с удовольствием принимала участие в шумном веселье воспитанниц на переменах. Ее полюбили среди дочерей крупных промышленников, парижских нотариусов и дворян, среди этого маленького, степенного, слегка чванного мирка, прославленное имя старого Рюиса, уважение которым окружает Париж, высокоодаренных представителей артистического мира, создали Филиции исключительное завидное положение, ставшее еще более блистательным благодаря ее школьным успехом благодаря ее выдающимся способностям к рисованию и благодаря ее красоте, преимущество находящему признание даже у самых молоденьких девушек. В здоровой атмосфере пансиона ей было отрадно сознавать, что она становится женственной, такой же, как другие девушки, что она познакомилась с порядком и всеми общепринятыми правилами приличия, Но уже помимо очаровательной балерины, чьи поцелуи всегда имели привкус румян, а сердечные излияния сопровождались неестественными, плавными жестами. Старик рюис каждый раз, когда навещал дочь, приходил в восторг, находя, что она все больше становится похожей на благовоспитанную девицу, что она умеет появиться в комнате, пройтись по ней, выйти, сделав грациозный реверанс, заставлявший всех пансионерок госпожи Белян мечтать о шуршащем шлейфе длинного платья. Вначале он приезжал часто, потом стал реже появляться в приемной пансиона. Все его время поглощали работы, под которые ему приходилось брать аванс, чтобы как-нибудь покрыть долги вследствие его беспорядочной жизни, а потом он заболел. Тяжелая, неизлечимая анемия заставляла его по целым неделям не выходить из дому, лишала возможности работать. Тогда он настоял на том, чтобы к нему вернулась дочь. И из пансиона, где все дышало чистотой и покоем, Фериция опять попала в отцовскую мастерскую, которую посещали все те же сотрапезники-паразиты, увивающиеся вокруг всех знаменитостей. Но среди них... Появился и новый для нее человек, которого сюда привела болезнь отца. Это был доктор Дженкинс. Его открытое красивое лицо, прямодушие и спокойствие, которыми веяло от этого врача, уже известного, но умевшего так просто говорить о своем искусстве и в то же время совершать чудесное исцеление, заботы, которыми он окружал ее отца, Все это произвело на молодую девушку глубокое впечатление. Дженкинс сразу стал другом, которому, поверяют тайны, бдительным и ласковым наставником. Нередко, когда в мастерской кто-нибудь чаще других отец позволял себе слишком вольное слово, рискованную шутку, ирландец хмурил брови, досадливо прищелкивал языком или старался отвлечь внимание Фелиции. Он часто увозил ее, На целый день госпоже Дженкинс, стараясь помешать ей вновь сделаться дичком, каким она была до пансиона, или даже чем-нибудь похуже, а именно это ей грозило в окружавшей ее атмосфере морального одиночества, особенно тягостного для молодого существа. Но у Фелиции была еще и другая защита, более надежная, чем безупречный пример светской красавицы. Госпожи Дженкинс, то было искусство, которое она боготворила, которое ее вдохновляло, вселяло в открытую для всего доброго душу чувство красоты и правды, чувство, переходившее из вдумчивой головки в ее пальцы с их нервным трепетом, с их страстным желанием завершить задуманное, воплотить возникший образ. Целыми днями она была занята лепкой, запечатлевая свои мечты с бессознательной радостью, присущей юным художникам, которая придает столько прелести их первым произведениям. Увлекаясь искусством, она реже вспоминала о строгой жизни в пансионе госпожи Белян, жизни, укрывавшей от внешнего мира, как легкая вуаль прикрывает лицо послушницы, еще не давшей обеты. Искусство охраняло ее и от опасных разговоров, да она их и не слышала. Она была всецело поглощена своими замыслами. Рюис гордился растущим подле него дарованием. С каждым днем он терял силы. Он уже находился в том состоянии, когда художник с горечью ощущает, что его песенка спета, и находил утешение в наблюдениях за дочерью. Рисцом дрожавшим в его руке, овладела тут же около него другая, уверенная рука с чисто мужской твердостью, смягченной утонченностью, какую только женщина по самой своей природе способна вложить в произведение искусства. Своеобразно это чувство, сознавать себя вдвойне отцом, когда талант покидает того, кто уходит в иной мир и переселяется в другое, родное по крови существо, приходящее ему на смену. Так прелестные, привыкшие к дому птицы, почуя в нем смерть, еще накануне покидают мрачную кровлю и перелетают на другую, более благополучную. В последнее время Фелиция, большой художник и все еще дитя, выполняла половину отцовских работ. Трудно себе представить что-нибудь более трогательное, чем это сотрудничество отца с дочерью, работавших в одной и той же мастерской над одной и той же скульптурной группой. Не всегда работа протекала мирно, хотя Фелиция и была ученицей своего отца, ее индивидуальность уже восставала против деспотизма руководителя. В ней уже пробуждались смелые дерзания начинающего художника предвосхищения будущего художника свойственное молодым талантам. Она противопоставляла романтическим традициям Себастьяна Рюиса стремление к реализму, потребность водрузить старое прославленное знамя на новый памятник. И тогда происходили жестокие стычки, споры, в которых отец терпел поражение, побежденный логикой дочери, полный изумления перед тем длинным путем которые прошли дети, тогда как старики, проложившие им дорогу, застряли на исходной точке. Когда Фелиция работала для отца, она легче шла на уступки, но в том, что касалось ее собственного творчества, оставалась непреклонной. Так, например, «Мальчик, играющий в шары», первое произведение Фелиции, выставленное в салоне 1862 года, и имевшая огромный успех, стала поводом для бурных сцен между двумя художниками, таких резких столкновений, что Дженкинсу пришлось вмешаться и присутствовать при отправке на выставку гипсовой фигуры, которую Рюиз грозился разбить. Салон 1862 года. Официальный салон, периодическое, 1863 года ежегодная выставка произведений современных художников получила название по одному из залов Лувра, где она первоначально располагалась. Примечание редакции. Эти маленькие драмы ни в коей мере не отражались на нежной привязанности двух существ, боготворивших друг друга и исполненных сначала предчувствия а затем и твердой уверенности в близости жестокой разлуки.